Глава вторая. Против своей воли Даша сильно волновалась. С одной стороны, она знала, что предусмотрила тысячу и одну мелочь, а потому всё должно было пройти хорошо. С другой, всё равно волновалась. Вдруг что-то забыла, о чём-то не подумала, и кто-то устроит скандал, из-за которого атмосфера в гостевом доме, таком удобном и уютном, станет невыносимой, и гости разъедутся, разочарованные, упрекая себя в том, что подписались на дурацкую авантюру. И Катя расстроится. Ее душевное состояние для Даши было очень важно. Переживала она и из-за Сэма. Прекрасно знала, насколько он может быть невыносим. Но как раз американец не создавал ни малейших проблем. Люксом, в который его заселили, остался вполне доволен. Про саму усадьбу, а также окружающую ее природу, сказал, что они вандерфул. Под ногами у Даши не путался, позволяя ей выполнять свои обязанности по встрече и заселению гостей. Сходил на озеро, задумчиво посмотрел на уток, вернувшись, выпил чашку кофе и улёгся в номер с книжкой. Ну и слава богу. Первой проблемой стал один из гостей, высокий, крепкий мужик в спортивном костюме, которому, казалось, всё изначально не понравилось. При заселении он устроил скандал из-за двухместного номера, который ему пришлось делить с другим участником выездного ретрита. Он был готов доплатить, чтобы жить одному, но свободных номеров не осталось, а потому Купировать Скандольдаше не могла при всём своём желании. Люксов в гостевом доме было два: один занимал Сэм, другой Кати Холодова. Конечно, можно было попроситься ночевать к Кате на маленький диванчик в небольшой гостиной её люкса. Но Доша жила в номере на втором этаже, по соседству с Сэмом, которому могла понадобиться в любую минуту, а Катин люкс был на третьем. Постоянно бегать по лестницам представлялось довольно сомнительным удовольствием. На втором этаже располагалось ещё два номера. В одном поселился друг склочного мужика со своей девушкой, которые наоборот были всем довольны, а во втором Анна Штайнер, австрийская подданная с русскими корнями, приехавшая в Москву проведать родителей и вдруг решившая отправиться на актёрский ретрит в глубинку. На третьем этаже, кроме люкса Кати, было ещё три номера. В одном жила Паулина Колокольцева, ослепительная красавица, при виде которой скандальный мужик сразу начал пускать слюни. Возможно, его плохое настроение было как раз вызвано тем обстоятельством, что Паулина вежливо, но лихо поставила его на место, дав понять, что ничего у него с ней не выйдет. Этот момент Даша вспоминала с плохо скрываемым удовлетворением. В неприкрытом мужском интересе гостя Она специально посмотрела в своих записях, его звали Евгением Макаровым. Было что-то столь непристойное, что даже подташнивать начинала. Второй номер занимала пока не приехавшая Ольга Тихомирова с 14-летней дочкой. В тренинге принимал участие и ее сын, 22-летний Илья. Именно ему не повезло делить номер на первом этаже со склочником Макаровым. Последняя комната на третьем была занята той самой семьей с двумя детьми. которые успели забронировать гостевой дом ещё до Даши. В другом номере на первом этаже жила приехавшая вместе с Дашей костюмер, отвечавшая за театральный реквизит и музыкальное сопровождение. И ещё одна участница, Елизавета Мучникова, к своим 30 годам сделавшая неплохую карьеру в Газпроме. Никого не переселить, чтобы избежать скандала. Если только в самом деле попроситься жить к Гате, уступив Макарову свой номер. Вот только что делать с Сэмом? Даша и так чувствовала себя неловко, что притащила американца в глушь и собиралась почти неделю предоставить его самому себе. Она честно предупредила его, что у нее будет много времени уходить на организационные вопросы, и она не может уделять своему гостю много времени. Как ни странно, Сэм сразу согласился поехать. «Я просто поживу в русской глубинке», – сказал он. Попробуй побыть в шкуре местного человека. С любопытством посмотрю на ваши спектакли. Я вообще люблю смотреть на то, чего не понимаю. А потом, когда ты освободишься, мы проведём в Переславле ещё неделю, чтобы выполнить то, ради чего я туда еду. Конечно, Даша сразу спросила, кого именно он собирается найти и чем она может помочь. Однако Сэм велел не бежать впереди паровоза и пока просто заниматься своими делами. Всему своё время, сказал он. Во всем этом было что-то неправильное, но Даша решила не заморачиваться. Сэм был странным сам по себе, с образом жизни, перекати поля, которые он вел, несмотря на огромное состояние, одеждой в стиле оборванец и неизбывным одиночеством. В конце концов, может быть, ему и правда хочется просто побыть среди людей, пусть даже и незнакомых. Эту неделю им всем предстояло провести в довольно разношерстной компании. Почему-то на выездной тренинг записались очень разные люди: как по профессии, так и по возрасту, доходам и образу мыслей. Однако Даша строго напомнила себе, что ничего странного в этом нет. Театральный курс Екатерины Холодовой был призван решать психологические проблемы, и они возникали у людей вне зависимости от их социального статуса. Как говорится, богатые тоже плачут. Самой Даше в ходе подготовки тренинга стало казаться, что её собственные слёзы наконец-то иссякли. У неё был приличный доход, новая, ожидающая ремонта квартира, любимое увлечение, которое позволяло ей перевоплощаться, становиться совсем другой. А ещё Катерина, готовая протянуть руку помощи, если это вдруг понадобится. О чём ещё мечтать? Большинство молодых женщин, оказавшихся в дашиной ситуации, мечтали бы о новой любви. семье и о детях надумать об этом пока ещё было очень больно, поэтому Даша и не думала. У неё есть театр, на данный момент этого вполне достаточно. Заселив всех оставшихся гостей, она с облегчением убедилась, что неприятный Макаров успокоился и больше не скандалит. По крайней мере, Ильён в номерпустил безропотно, кивнув в сторону свободной кровати. Не орёт, вещи не швыряет, уже хорошо. В мессенджере была создана заранее группа, куда Даша включила всех участников, чтобы оповещать их о важных событиях и изменениях в программе. Сейчас она сбросила в общий чат сообщение, что всех гостей ждут на веранде к 18 часам, познакомиться и узнать план действий. Сразу после знакомства, в 7 вечера, хозяева усадьбы приглашали на торжественный ужин, который должны были накрыть в каминном зале. До 6 оставалось чуть меньше часа, а Катерина всё ещё не приехала, поэтому Даша снова начала волноваться. Что она будет делать, если руководитель тренинга опоздает? Как выкручиваться перед собравшимися людьми и всеми как один непростыми? А если у Кати сломалась машина, а вдруг она попала в аварию? Даша начала трястись как в ознобе, потому что характером она обладала тревожным и в панику впадала быстро. Она выскочила на улицу выглянуть за ворота, сама не зная зачем. Холодный сентябрьский ветер тут же куснул её за голую шею, деловито пробрался под тонкий свиторок, заставив кожу покрыться мурашками. Сентябрь в этом году стоял студёный, словно на дворе начало ноября. Кажется, ещё чуть-чуть и снег выпадет. Снег даже не любила, как и всё связанное с зимой, холодом и темнотой. Вот и сейчас на улице уже начинались спускаться сумерки. Ещё час, и вовсю стемнеет. А Екатерина где-то там, на дороге. Даша обхватила себя руками за плечи, чтобы хоть немного согреться. Звонить или не звонить? Показывать своё волнение или не стоит? Актриса Холодова, конечно, никогда не смеялась над Дашей и её странностями, но зачем давать лишний повод думать, что у тебя с головой не всё в порядке? Стукнула входная дверь, и на пороге появилась высокая мужская фигура. Макаров Даша ненадолго отвлеклась от мысли о Катерине и уставилась на него. Интересно, что ему нужно? Может, сбежать хочет? Впрочем, как и она сама, Макаров был без верхней одежды, в одном спортивном костюме. Не обращая внимания ни на холод, ни на дажу, он отошёл в сторонку, прислонился к стене дома и закурил. Так вот зачем он очутился на улице? Звонить при нём Кате Даше не собиралась. Она сделала несколько шагов, очутилась у открытых ворот и вышла наружу, вглядываясь в темноту. От напряжения и холодного ветра у нее тут же заслезились глаза. Дорога была пустынна. «А-а-а!» – страшный крик раздался откуда-то из темноты. Даша подпрыгнула на месте и тут же застыла, не зная, бежать на этот явно вызывающий о помощи голос или метнуться обратно к дому, где есть люди. Крайм глаза она увидела, как Макаров отшвырнул окурок, тлеющий кончик сигареты описал в воздухе ярко-красную точку и рухнул на плитку. Сам он уже был рядом с Дашей за воротами и крепко держал её чуть повыше локте, не давая двинуться. "Что это было?" требовательно спросил он. Даша пожала плечами. Крик повторился, теперь в нём были визгливые ноты, которые можно было принять за рвущийся из груди хохот. Кто мог то ли плакать, то ли смеяться здесь, в усадьбе, расположенной в двенадцати километрах от другого жилья? «Я пойду посмотрю», – решительно сказал Макаров. «Подождите, не надо, это может быть опасно», – слабо запротестовала Даша. Он посмотрел на нее то ли с жалостью, то ли с отвращением во взоре. «И именно поэтому я и должен сходить посмотреть». Там, где кончался забор, довольно далеко от ворот, появились четыре фигуры, две высокие и две пониже. Одна из маленьких фигурок вдруг накинулась на вторую и начала щекотать. Вторая снова закричала «А-а-а-а!» «Федя, Санька, перестаньте! Вы тут всех жильцов сбаламутите!» сказала приближающаяся к Даше и Макарову высокая стройная женщина в красном пуховике и с забранными высокий хвост светлыми волосами. «Вы уж простите, но пока не наорутся всласть, не успокоятся!» Эти слова предназначались застывшим в воротах людям. Мы их специально уводим на озеро, чтобы они могли набегаться и выплеснуть энергию. Дети, что тут поделаешь? Стоящий рядом с ней мужчина коротко усмехнулся, словно извиняясь за балующихся детей, но в то же время признавая их полное право так себя вести. Он тоже был высоким и спортивным. Вытащив что-то из кармана, кажется, портсигар, Даша не успела рассмотреть, потому что движение было таким молниеносным. Он закурил, коротко кивнул и прошёл дальше. Только сейчас Даша поняла, что перед ней та самая семья, которая занимает номер на третьем этаже. Дети просто балуются, а она уже не вещь, что подумала. Впрочем, не она одна. Макаров тоже заволновался, она это видела. "Кажется, я должен сказать вам спасибо за то, что вы поселили меня на первом этаже, а не на третьем", сказал он, сплюнул под ноги и повернулся в сторону дома. "Вы идёте или предпочитаете нахаживать тут пневмонию?" Даша посмотрела на часы. Они показывали уже почти половина шестого. Господи, ну где же Екатерина? К счастью, на дороге появилась белая машина, принадлежащая Холодовой. Через минуту актриса въехала во двор, припарковалась на свободном пятачке, выскочила наружу и бросилась обнимать Дашу. Дашунчик, ты меня встречаешь, да? Как мило. Обойдя машину, она достала из багажника довольно вместительный чемодан, щёлкнула брелоком сигнализации. "Какие пробки в Москве. Думала, опоздаю, но нет, ничего, успела. Сейчас вещи брошу и будем знакомиться со всеми. А ты чего на улице, дошончик? Волновалась, что я опоздаю?" Положительно ничего нельзя было скрыть от этой женщины. Захотелось воздухом подышать, уклончиво сказала Даша, чувствуя, как спадает напряжение, вызванное Катиным отсутствием. Её уходит страх из-за непонятного крика, оказавшегося всего-навсего детской шалостью. Смотри, не простудись, ты мне здоровая нужна, погрозила пальцем Екатерина, и они все наконец-то зашли в дом, показавшийся после холода улицы тёплым, гостеприимным и комфортным. В шесть часов все гости собрались на крытой террасе, из которой открывался замечательный вид на озеро и пламенеющие вдали деревья близкого леса. Пошел дождь, крупные капли стекали по стеклам французских в пол окон, сквозь которые было видно вспоминающую об ушедшей свежести траву, еще зеленую, но уже пожухлую, увядающую. Под навесом дымился мангал, на котором хозяин усадьбы, Михаил Евгеньевич, собирался что-то жарить к ужину. Сам он, несмотря на дождь, суетился рядом, в брезентовом дождевике, накинутом поверх стёганой куртки. Шебуршил дрова толстой витой кочергой, да раскладывал на большой решётке что-то завёрнутое в фольгу, то ли мясо, то ли рыбу. Чуть вдали над озером поднимался туман, видимо, от того, что вода была сейчас теплее воздуха. Даша вспомнила его вечернюю колкость и зябко повела плечами, хотя на веранде было тепло. Я рада приветствовать всех вас на нашем актёрском ретрите, говорила тем временем Катя, высокая и стройная, забранными в строгий пучок волосами. Её тонкое, одухотворённое лицо выглядело сейчас особенно красивым. Катя всегда невероятно хорошела за работой. Наш с вами распорядок будет таким: с понедельника по среду в первой половине дня мы будем проходить теорию. Я расскажу вам всё о системе Станиславского, о приёмах и методах, которые позволяют раскрепоститься на сцене. После обеда мы будем разыгрывать импровизации, в ходе которых каждый из нас сможет понять, каково это прожить ту или иную эмоцию. Вы также сможете сами придумать или вспомнить из вашего опыта ситуацию, в которой вы не знали, как быть, или вам бы хотелось поступить иначе. Убеждена, что проиграв их все, вы сможете легко найти выход из трудного положения. собственно говоря, именно на этом и основан психотерапевтический эффект нашего театра. Даша улыбнулась. Совсем сказанным, она была совершенно согласна, а в эффективности Катиного подхода убедилась на собственном опыте. Она оглядела собравшихся, чтобы оценить степень их возможного скепсиса. На лице Лизы Мучниковой, работающей в Газпроме, она прочитала что-то похожее на внутреннюю борьбу, словно девушка и хотела поверить в Катиным словам, и не могла преодолеть свое рациональное нутро. На лице Анны из Австрии был написан неожиданный интерес. Словно отправляясь в усадьбу, она даже не представляла, чем им тут предстоит заниматься. А сейчас, узнав, сочла это забавным. На лицах мужчин, Игната и Евгения, читалась откровенная скука. Им все эти экзерсисы были совсем не нужны и не интересны. Скучающей и напряженной выглядела и девушка Игната Настя. Хотя Даша была убеждена, что вся троица оказалась здесь именно из-за неё. Понимание и внутреннее удовлетворение сквозило сквозь идеальные черты красавицы Паулины. Интересно, от каких внутренних проблем с помощью театрального искусства собиралась избавляться эта халёная жена богатого мужа, который, как знала Даша из интернета, был почти на 30 лет старше своей прекрасной жены. И только у двоих человек на веранде глаза горели огнем. Это была Ольга Тихомирова и ее старший сын Илья. Женщина даже молитвенно сложила руки на груди, раскачиваясь в такт Катиным словам, словно от них зависела ее жизнь. А молодой человек смотрел на актрису так внимательно, что на мгновение Даши показалось, на то и вспыхнет одежда. Ее слова отзывались в них так явно и больно, что даже смотреть на это было невыносимо. Даша отвернулась. Теперь в поле ее зрения оказался Сэм, который занимался тем же, чем и она сама, наблюдал. Его ровный, ничего не выражающий взгляд перебегал с одного участника встречи на другого, подолгу ни на ком не останавливаясь. Но он явно делал какие-то выводы относительно каждого из присутствующих. И на мгновение Даше стало неприятно. Он был чужим, далеким от их жизни и проблем человеком. при этом не участвовал в ретрите сам, что давало Сэму преимущество перед остальными. Становясь свидетелем их маленьких тайн, он никак не рисковал тайнами собственными. Даше вдруг стало интересно, а что именно понимает американец Сэм, не владеющий русским языком? Конечно, он говорил, что вырос в России, но уехал так давно, что основательно подзабыл когда-то родной язык. По крайней мере, в разговоре с Дашей он всегда предпочитал английский. Может быть, его сосредоточенный вид связан именно с тем, что он силится понять все оттенки беседы, а лёгкая ирония в глазах с тем, что он просто посмеивается над собой. В следующие дни мы посвятим репетиции нашего главного спектакля, продолжала между тем Катя. Премьеру сыграем в субботу, накануне дня отъезда. А пока сегодняшний вечер я предлагаю оставить для знакомства друг с другом. Предлагаю сделать это тоже в форме маленького представления. «Вспомните или придумайте историю, которая характеризует вас как нельзя лучше, а затем сыграйте ее для остальных». «А это обязательно?» – это спросил Макаров, который выглядел да нельзя мрачно. «Можно просто представиться без всяких этих глупостей. Я, знаете ли, в актера не рвусь и в душещипательные театральные эффекты не верю. Можно я побуду просто зрителем?» «Ну, конечно, можно». Катя коротко улыбнулась, потому что умела находить подход к самым разным людям, в том числе к невоспитанным и с дурным характером. Давайте будем исходить из того, что вы все здесь на отдыхе, а потому имеете полное право делать только то, что хотите. Договорились? Макаров кивнул, его это по всей вероятности устраивало. Вот и замечательно, сказала Катя. Те, кто не хочет, не обязаны ничего придумывать, а могут за ужином просто коротко рассказать о себе. Кто готов? У вас есть время подумать и составить план своего маленького выступления. А можно мне тоже поучаствовать? спросил, обращаясь к Кате Сэм. Говорил по-английски, но сам вопрос неопровержимо доказывал, что он всё понял. Дуал, конечно, тоже перешла на английский к Кате. Я прошу прощения за то, что вмешиваюсь. Я здесь просто гость, но мне вдруг стало любопытно. Теперь сын говорил по-русски, немного медленно и с странным акцентом, но чётко и правильно. Почему бы не попробовать что-то новое, вы не находите? Ух ты! Паулина сверкнула своими прекрасными глазами и захлопала в ладоши от восторга. Как интересно! Я была уверена, что вы иностранец, а вы, оказывается, говорите по-русски. Где вы так хорошо выучили наш язык? Всему своё время. Сэм улыбнулся, явно довольный произведённым впечатлением. Даша внезапно подумала, что своей манерой поведения и реакцией на внешние обстоятельства он уже не в первый раз напоминает ей ребёнка. За ужином я обязательно о себе расскажу. Непонятно отчего, но в этот момент Даша испытала безотчётную тревогу. Она по-прежнему не знала, зачем Сэм приехал в такую глушь и кого собирается искать в стране, в которой не был несколько десятков лет. Но ей не понравилось, что его секрет, а она даже не сомневалась, что за всем этим скрывается какая-то тайна, вот-вот станет достоянием гласности. Надо успеть поговорить с ним до ужина, решила Даша, выяснить, что он хочет мне поручить и что собирается о себе рассказать. В конце концов, он очень богатый человек, а значит, легко может стать добычей злоумышленника. А по-китайски вы случайно не говорите? спросил у Сэма Илья. Я, знаете ли, студент-китаист. Английский у меня свободный, а вот в китайском я бы с удовольствием попрактиковался. Случайно, говорю, хоть и немного. Когда я был вынужден заниматься семейными делами, то имел дела с китайскими партнёрами и даже 2 года жил в Шанхае. Он вдруг перешёл на незнакомый Даше птичий язык, на котором Илья стал с воодушевлением ему отвечать. Кажется, наш клуб по интересам служит за куда удачнее, чем мы планировали, шипнула на ухо Даше, присевшей рядом с Катей. Не знаю, как ты, а я предвкушаю очень интересную неделю. Поживём увидим, уныло сказала Даша, которой всё не оставлял тревожный настрой. А пока я пойду проверю, всё ли готово к ужину.